Рорг. «Дохлый гоблин! Кто этот смертник, помешавший мне поцеловать мою ведьму?» Авария убежала в прихожую встречать самоубийцу, а я остался сидеть на диване, который плавно опустил на пол. Ворлок знает, почему он вообще взмыл. Пальцы нервно постукивали по подлокотнику. Слишком громко для человеческой формы. Но ну, так и есть, почти проступили драконьи когти. Полагаю, и иные признаки трансформации имеются то варенько рванула от меня, как эльфийская целительница от некроманта. Надо в следующий раз лучше себя контролировать. Или хотя бы свет погасить. А он непременно будет. Этот следующий раз. Даже если прямо сейчас ритуальная привязка оборвется и меня выбросит домой, найду способ нагрянуть в гости и получить компенсацию за все мои страдания. Свидания лишили, голодом морили, зад на полу всю ночь морозить заставили. При желании такой счет можно выставить, что моей зеленоглазке лет пять расплачиваться придется. Но я буду добр и великодушен. Явлюсь букетом, конфеты и вино захвачу. А счет? Счет приберегу на крайний случай.